Глава 25 «Обед будет готов через 15 минут, миссис Браунинг», – доложила от дверного проема Кара. Анна поцеловала макушки детей. «Ладно, ребята, дайте мне надеть что-нибудь удобное. Я скоро вернусь», – обещала она. Она поднялась наверх в свою гардеробную, чтобы переодеться в джинсы и свитер, а также собрать волосы в длинный хвост у шеи. Питер провел вторую половину дня в домашнем офисе. Анна зашла к нему, чтобы сказать, что вернулась домой. Он встал и быстро ее поцеловал. «Ты мне нравишься в джинсах», – одобрительно сказал он. «Да, мне в них удобно, но, Питер, я встревожена. Ты уверен, что мы приняли сегодня правильное решение? Я имею в виду наше согласие на участие в телевизионном шоу?» «Не думаю, что у нас был выбор с тревогой», – ответил Питер. «Если мы не представим нашу часть истории, Айван сможет выдумать все, что угодно». И после окончания шоу нам всё равно придётся как-то реагировать на его слова. Ну а так у нас будет шанс ответить сразу, во время съёмок». Анна кивнула. Сегодня утром после встречи с продюсером и её ассистентами она пришла к такому же выводу. «А что, если моя мать действительно собиралась вычеркнуть нас из завещания?» «Она ведь должна была сказать мне об этом, как её душеприказчику», – спросил Питер. «Не следует забывать, что она обсудила со мной все пункты завещания после смерти твоего отца». Питер отказался говорить с полицией про плана тёщи касательно завещания, ссылаясь на адвокатскую тайну. Сегодня утром во время беседы с телевизионщиками он снова так поступил, но у него с Анной не было секретов друг от друга. «Если Вирджиния и планировала изменить завещание, мне она ничего такого не говорила», – продолжал он. «С другой стороны, она меня заверила, что если когда-нибудь решит выйти замуж за Айвана, то заключит добрачное соглашение». И она не сказала тебе, что намерена оставить деньги на благотворительность?» Питер взял ее руки в свои. «Почему тебя это так тревожит, любимая?» – спросил он. «Предположим, она говорила со своими друзьями, что намерена оставить все на развитие тех направлений, которые ее интересовали. А после убийства мы унаследовали деньги, которые должны были пойти на благотворительность. Мы тогда будем выглядеть, я даже не знаю». Она замолчала. «Анни успокаивающе сказал Питер. «Ты напряженно работаешь, ты это заслужила». Она покачала головой. «Я даже близко не подошла к тому, чего сумел добиться папа. Мы живем за счет его достижений, а не наших». «Мы живем на доход от бизнеса, который построили», – категорично заявил Питер. «У тебя нет причин чувствовать себя неловко из-за того, что твой отец оставил вам огромное наследство». Анна кивнула, но выражение лица выдавало ее истинные чувства. «Дело в картере?» – после некоторых колебаний мягко спросил Питер – Ты помнишь, как за день до смерти мамы Картер поделился с нами своим беспокойством на предмет того, что мама может изменить завещание? Он прямо спросил нас, известно ли нам об этом что-нибудь. Мы оба решили, что у него паранойя относительно маминых финансовых планов, в особенности из-за появления Айвана. Голос Анны задрожал. После убийства, когда полиция стала задавать вопросы о завещании, никто не выглядел таким смущенным, как Картер. «Ни один из нас не рассказал о том разговоре полиции, но если мама собиралась вычеркнуть нас с Картером из завещания...» Анна не сумела закончить мысль. «Однако этого не случилось, Анни, и ты говоришь о собственном брате», напомнил ей Питер. «Да, о своем брате, который по сей день гоняется за женщинами и постоянно развлекается, вместо того, чтобы работать. Может быть, он был пьян или еще что-то в таком роде?» «Мы видели его в ту ночь, сразу после того, как поняли, что твоя мать упала с крыши», – сказал Питер. «Картер не был пьян. Он был в шоке». «Но, может быть, несчастный случай?» – предположила Анна. «Например, они начали спорить на крыше, она сделала шаг назад?» Питер обнял ее, пытаясь успокоить. «Нет, ничего даже отдаленно похожего не произошло», – твердо сказал он. «Твою мать убил Айван Грей. И, быть может, Шоус умеет доказать его вину». «Я хочу верить, что все было именно так», – вздохнула Анна. Однако Картер спрашивал про мамино завещание за день до убийства. «Об этом известно только нам с тобой. Но мы никогда никому не расскажем о том разговоре», – заверил ее Питер. «А теперь пойдем обедать».